Понятно, ей захотел Потерпи немножко, наше с тобой путешествие приближается к концу Вот только с гориллами познакомимся Они, как и шимпанзе, относятся к человекообразным обезьянам Дядя Кузя, они не злые? Нет У горил очень хорошие характеры За суровой внешностью скрывается очень доброе и умное животное Даже напуганная горилла очень-очень редко бросается на своего обидчика. Обычно, испугавшись, обезьяна останавливается перед тем, что ее напугало, или пробегает мимо. Но другому животному или человеку испугаться гориллы вполне можно, потому что на вид горилла очень внушительно. Горилла-папа ростом со взрослого человека, но тяжелее, чем он в четверо. Тело гориллы покрывает черная шерсть. На лице у гориллы шерсти нет, но кожа тоже черная. Глаза маленькие, они выглядывают из-под нависших, как будто насупленных бровей. У взрослых горил пап бывает еще особое украшение – седина на спине. Появилась седина, значит, пора пришла его уважать. Вот здорово! А давай мне спину белым покрасим! Чтобы меня тоже гориллы уважали. Вряд ли у тебя пройдет этот номер, чевостик. Ты вон какой маленький. А гориллы уважают не только седину, но и солидные размеры. А самого крупного и уважаемого гориллу папу другие гориллы считают своим вожаком. Живут гориллы семьями. Иногда несколько семей объединяются в стадо. Руководит ими самый сильный горилла-вожак. Все стадо горилл вместе собирает пищу, вместе охраняет малышей. Гориллы, как и шимпанзе, строят гнезда, когда приходит пора устраиваться на ночлег. Как сейчас, например, солнце садится, темнеет, а нам пора подумать о возвращении домой. «Взлетаем!»